В парламенте существует традиция, согласно которой новые депутаты выступают с речью не сразу, а по прошествии, по меньшей мере, месячного срока с момента появления в палате общим. Черчилля эта традиция не устраивала. Он не хотел тратить время на ожидание и уже через четыре дня произнес свою первую речь. Выступление было в общем удачным. Члены парламента встретили его тепло. Ему аплодировали обе стороны палаты общины и консерваторы и либералы. Однако лидеры консерваторов хмурились. Речь молодого депутата шла в разрез с официальной линией партии. Консерваторы выступали за доведение войны против буров до конца и за суровые обращения с ними. Черчилль же, сделавший темой своего первого выступления англобурскую войну, Это было разумно, ибо немногие лучше него разбирались в том, что в то время происходило в Южной Африке. Высказался за сравнительно мягкое обращение с побежденными. Его речь была проникнута симпатией к бурям. Ни один народ, говорил он, не получал так много выражений сочувствия на словах и так мало практической поддержки на деле, как буры. Выслушав речь Черчилля, Джозеф Чемберлен сказал на ухо своему соседу: «Вот так выбрасываются на ветер парламентские места». Выступление Уинстона в первой же речи против политики собственной партии объяснялось не просто смелостью молодого депутата, это была дерзость, в данном случае явно рассчитанная дерзость. Уинстон тем самым как бы заявил, что пойдет по стопам своего отца, а тактика Рандольфа, как известно, состояла в том, чтобы нападками на лидеров собственной же партии заставить их откупиться от него, дав ему крупный пост в руководстве партии и правительстве. Людям недостаточно знакомым с традициями английского парламента и политическими нравами Англии. Может показаться удивительным, почему Рандольф и Уинстон Черчилль так быстро выдвинулись и стали играть видную роль в парламенте. Они были бесспорно способными людьми, наделенными большой энергией, особенно Уинстон. Конечно, в английском парламенте были и другие люди с незаурядными способностями государственных деятелей. Но совершенно неправильно предполагать, что весь парламент или его большинство состояли из таких людей. В этом случае Рандольф и Уинстон, несмотря на свои способности и предприимчивость, могли бы ничего не добиться. Лорд Мильнер, один из крупных консервативных политических деятелей в начале XX века, писал об английском парламенте, что «эта гнилая ассамблея в Вестминстере» состоит из людей, которые были избраны в парламент за их способность успешно руководить столичными трамваями или провинциальными пивными. Возможно, здесь есть некоторое полемическое преувеличение, но, в принципе, Мильнер хорошо знал парламент.